Глава двадцать третья. Одно условие. Рома. Дим, будь человеком! Ты же генеральный! Достань мне один билет на ваш гребанный вечер! Прижимаю телефон к лицу с такой силой, что того и гляди, его расплющит. Зачем тебе? Соскучился по тусовкам. Хмыкаю. Ром, не обессудь, но нет. Ничем помочь не смогу, отвечает брат после короткого вздоха. Почему? Злюсь. Причина не поменялась. Аделия только заново жить начала. А ты снова пытаешься попусту сотрясти ее мир. Если хочешь вернуть жену, делай это сам. Без моей помощи. Слушай, вы там что, взъелись на меня всем семейством? Снова тяжелый вздох. Нет, Ром. Скажу за себя. Я видел, что в вашей семье не все гладко. И про твои походы налево знал. Именно поэтому я был рад, когда узнал о вашем разводе. Аделия заслуживает лучшего мужа. Блять, хоть голову пеплом посыпай и вой на луну. Да, знаю, я был херовым мужем. Ключевое слово – был. И пусть я не сильно изменился, но мои чувства к Аделии точно поменялись. Я больше не хочу и не могу без нее. При мысли о том, что она будет с другим, ярость застилает глаза. Напротив баб я тоже смотреть не могу, потому что в каждой ищу хоть что-то, отдаленно напоминающее Аделию. И каждый раз, не найдя, убеждаюсь – мне нужна моя жена. «Дим, я устал, пиздец как, и мой голос соответствует моему состоянию. Все я знаю. И что вел себя с ней плохо, и что не заслужил ее. Я был хреновым мужем, факт, но я хочу измениться и доказать ей, что люблю, и что могу быть лучше. Ну, вот как изменишься, тогда и поговорим. А пока прости, брат, но решай свои проблемы сам». Вырубаю телефон и вылетаю из офиса. Кровь кипит, подкачанная злостью. И Димку понимаю. Верю в его мотивы. Но кто поверит мне? Захожу в кофейню, делаю заказ и сажусь за столик, бездумно разглядываю прохожих через большое окно. Мысли, как попасть на вечер, ноль. А попасть очень надо. Здравствуй, Волков. Напротив садится Инга. Когда-то мы с ней учились на одном факультете, но на разных курсах. Привет, Разина. Выдавливаю улыбку. Чего морда такая недовольная? Слушай. В голову бьет идея. Ты же у нас обитаешь в светских тусовках? Инга удивленно расширяет глаза. Вспомнила бабка, как девкой была. Ну ты даешь, Волков. Улыбается. Я давно не посещаю эти ярмарки тщеславия. Ясно. Надежда гаснет. А что надо? Стреляет глазами. На днях у одной фирмы будет вечеринка. Нужно попасть туда. Что за фирма? Отпевает кофе. Амма-групп, знаешь? Инга начинает кашлять, а я придвигаю ей стакан с водой. Знаешь, довольно киваю. Разина смотрит на меня и нервно кусает губу. Вообще, она всегда держит себя в руках. Неприступная крепость. Но сейчас на глазах сдулась. Я могу достать билеты на эту вечеринку при одном условии. каком? Я пойду с тобой. Не понял. Хмурюсь. Инга отмахивается. Тебе и не надо. А мне нужен будет тыл. И есть в этой фирме один человечек, которому хочется взглянуть в глаза. Как и договаривались, едем вместе, но каждый со своими целями. Какие цели у нее, непонятно. Откровенно говоря, мне это не интересно, но у нас с Ингой не те отношения, чтобы я лез ей в душу. Тем не менее, когда она на вечере срывается за Никитой, у меня возникает мысль позвонить ей завтра и пообщаться. Аделия выглядит просто невероятно. Она стала еще красивее. Только почему она так бледна и выглядит так, будто готова упасть в обморок? Порывается ехать на такси, но я на силу увожу ее домой на своей машине. Она как дикий еж. К ней не подступиться, не прикоснуться. Чуть что, сразу крик. Понимаю ее. Но мое понимание до жопы. Ведь я не могу никак переубедить ее. Аделия уходит. А я еще долго сижу под ее окнами, караулю. Как вести себя дальше? Явно же конфеты и цветы — полная хрень, которая не поможет. Говорю, перематываю по кругу наше общее прошлое. Все бы отдал, чтобы вернуться туда и все исправить. Конченый мудак, вот кто я. Но избавить Аделию от своего присутствия не могу. Теперь она — весь мой мир. Знаю, что осознал это, запоздало, задержавшись где-то на пути к сегодняшнему дню неожиданно. Мне нужен новый план. План, в котором у меня не будет. союзников.